Глава 26. Поражение львиц О'Брайен помог жрице выбраться из шахты и прежде всего посмотрел на моноплан. Он стоял точно так, как летчик его оставил. Целую вечность назад, когда они со старой спустились в сад. Под действием теплых солнечных лучей и ароматного воздуха на вершине пирамиды Черный ужас обители зла, как черная мантия, спал с сознании спасшейся пары. — Мы живы! — закричал О'Брайен. Мы живы! Мы еще дышим! И старая опустилась на колени и сжала его окровавленную левую руку. — Я жива, повелитель тьмы! Ты спас меня и извлек из тьмы! Я навсегда твоя рабыня! Ты не рабыня! «Ты моя султанша!» — воскликнул Брайан. Поднял ее и сжал в объятиях. Лицо девушки покраснело и почти сразу побледнело. «Тигра!» — выдохнула она. «Тигрица!» — проворчал Брайан. «Она клятва в преступница!» Я согласился на ее цену, а она нарушила договор. Она прочла символы на камне перед этой злой тварью в маске. Я думаю, она знала, что камень под тобой повернется, когда я возьму изображение пожирателя. — Этого не может быть, — возразила и Истара. — Даже она не способна на такую низость. — Я думаю, — настаивал Брайан, — что она хотела навсегда избавиться от тебя и быть вдвойне уверенной во мне. Она закричала, когда я прыгнул за тобой. Раскаяние заставило ее бежать из этого злого места. Она убегает из Ирема по подземному туннелю и пещерам так быстро, как может нести ее черный жеребец. Но наш конь быстрей. Я думал унести тебя через пустыню. Теперь вернусь с тобой, чтобы править ваолитами. Тигр умрет!» Не обращая внимания на протестующий возглас девушки, О'Брайан побежал с ней к моноплану. Вскоре ревущая машина уносила их к тому месту, откуда они спустились в сад. Минуты подъема, казалось, превратились в часы. Наконец, моноплан перелетел через Черный утес. Обрайн пролетел над барьером, выключил двигатель и начал планировать в долину. Когда самолет приблизился к вершине города башни, Обрайн увидел, что вся платформа и наклон заняты воинами в полном вооружении. Он испугался, что Тигра каким-то волшебством скорости опередила его и призвала Валитов к войне с повелителем воздуха. Но этого не может быть. Она считает, что они со Старой погибли в черном бассейне. Штормовые лестницы, использовавшиеся для подъема накануне, исчезли, и крыша храма пуста. Обрайн приземлился под глушительные звуки труб и радостные возгласы, которые подсказали ему, что воины собрались, чтобы приветствовать его, а не нападать. Над головами приветствующих развивались белые знамена с голубой оторочкой. Объяснение было получено тут же. Не успел Убрайн поднять и Стару из сиденья, как на крышу через тайный ход вышел воин в шлеме с плюмажем и, хромая, подошел к паре. Под смятым забралом шлема Обрайен узнал глаза Идриси. Шейх тут же рассказал свою историю. Молодая рабыня, полунуадитка, спряталась в помещениях Обрайена и открыла дверь своей хозяйки. Пока тигра поднималась наверх, чтобы танцевать перед Обрайеном, ее черные жрецы увели вниз на пытки и стару. Но его сторожа, и так полупьяные, совсем опьянели от пальмового вина. Идриси все еще находился под действием наркотика, который дала ему тигра, и лежал среди пьяных, когда пришел Убрайан и освободил стару из ямы. Придя в себя раньше жрецов, шейх вышел и сбежал по тайным проходам. К рассвету все Бениад под его командой готовы были напасть на тигру. Однако они не успели нанести удар. Дерзкая попытка тигры захватить у Брайна не удалась, и колдунья вместе со своими приверженцами-скотоводами сбежала из города. После ее ухода все воины Бениасур перешли на сторону Адитов. Когда Идриси заявил, что все валиты должны сделать выбор – следовать за султаншей или остаться, чтобы сражаться за Ваала и богиню-жрицу. Во время своего рассказа молодой шейх озабоченно смотрел на растрепанную пару. Их рваная одежда была покрыта пятнами от грибов и слизью мертвого пожирателя. Прекрасные каштановые волосы и Истары превратились в спутанную массу, а кровь из раненной руки окрасила переднюю часть одежды у И «Истара! Повелитель воздуха!» — воскликнул Дриси. — Я заставляю вас обоих ждать. Вам нужны прислужники. — Мы живы, — ибн Ад, — прошептала Истара. — Мы живы, а ведь мы вместе с тигрой побывали в обители зла. идриси удивленно вскинул руки. — Тигра шпионила за нами, когда мы пошли за голубым цветком, — добавил брайан Она узнала тайну пути в Когда мы полетели в сад, она верхом последовала за нами. И раньше нас сбежала из храма пожирателя. Теперь она скачет назад. Узнав, что мы спаслись, воины, на нашей стороне, она попытается перетянуть их к себе. Глаза молодого шейха блеснули праведным гневом. Колдунья! Жрица зла! султан Раздора! Она умрет! Я хромаю, повелитель воздуха ранен! но я пошлю быстрых всадников, чтобы отрезать колдунью, прежде чем она сможет собрать своих приверженцев». Убрайн посмотрел на свою опухшую руку. Теперь она сильно болела и давала правдоподобный предлог. Прекрасная султанша показала, что она опасней спрятавшейся гадюки, которой кусает ничего не подозревающего прохожего. Она должна быть уничтожена. Но ему не хотелось видеть, как копьи и стрелы пронзают это стройное тело, или боевые лезвия режут прекрасное и соблазнительное лицо. Пошли отряд Бенеат, приказал он. Пусть в нем не будет никого из сыновей Сура. Тигр умрет. И старый хотел что-то сказать, но ни звука не донеслось из ее раскрывшихся губ. Даже ее милосердие. Не нашло, что сказать в защиту предательницы султанши. Идриси поклонился и торопливо ушел тем же путем, что пришел. Убраин и старо спустились по пурпурной лестнице. Когда У открыл дверь, его ждали ревностные служители. Он отдал маленькую жрицу в руки ее любимых служанок и, прихватив кувшин с бальзамом «Древо исцеления», прошел по украшенной драгоценностями лестнице в ванную. Солнце еще было на час выше нуадитского барьера, когда Убрайн вернулся на крышу храма. Он вымылся и отдохнул, и бальзам исцеляющего древа помог, рука перестала болеть. До наступления темноты он работал, проверяя план. Это его лучшее оружие и поддержка, гораздо важнее даже пистолета которую он также тщательно прочистил и перезарядил. Его правление с жрицей и старой все еще не установлено. Воины, которых послал Идриси, должны были уже встретить возвращающуюся колдунью и сделать с ней то, что им приказали. Но ее смерть может побудить воинов бен к мести. Кубрэн сидел в темноте при свете звезд, вспоминая все, что узнала султанше за короткий период после прихода в чашу. Она воплощение коварства и жестокости, очарование красоты и соблазна Востока. И сейчас это прекрасное гибкое тело лежит пронзенное или разрубленное где-то в пустынных высокогорьях. Подкованные бронзой копыты и убийц, Могли разбить соблазнительные алые губы и прекрасные черные окна в ее высокомерную, раздираемую страстями душу. Луна поднялась над краем Рема, затопив долину своим мягким свечением. Но Брайан сидел в ожидании. Его лоб был задумчиво наморщен. Неужели они никогда не появятся с сообщением, что тигры больше нет? Наконец поднялся камень тайного прохода. Появился Идриси. Но он пришел не один. За собой он тащил воина без шлема. Из его тела торчала стрела. На голове и груди видны следы ударов меча. Идриси держал перед собой умирающего воина, чтобы тот сам смог сообщить американцу злую новость. «Повелитель!» Вал! Мы сражались и пали. Серый пожиратель опоясывает колдунью. Ее дикие воины одолели нас. Я прискакал, чтобы передать известие». Бескровные губы перестали двигаться. Идриси выпустил мертвого воина, и тот тяжело упал на камни крыши. Идриси, стоя над ним, Поклонился. «Ударь меня, повелитель воздуха!» — взмолился он. «Я не смог уничтожить колдунью. Я не предвидел, что дикие всадники высокогорья соберут всех соплеменников-скотоводов. Я послал сотню отборных воинов в Бенят. Только этот один выжил и принес нам сообщение о засаде. Тигр сбежал из долины. Львица на свободе! «Наступи мне на шею, повелитель воздуха!» «Встань», — приказал Убрайен. «Я знал ее способности, но не пошел сам. Я отдыхал, и вот она не уничтожена. Кровь смелых воинов, которых мы к ней послали, на моей голове. Довольно об этом. Мы должны решить, как пойти за ней и сокрушить». «Только скотоводы принадлежат к Бенесуру», — сказал Эдриси. Все земледельцы на полях из Бениада. Беньяссур из города поклялись сражаться с султаншей, но я опасаюсь ее коварства и колдовства. Этот человек сказал, что у нее пояс пожирателя. Убрайн коротко рассказал ему о спуске в обитель зла. Во время его рассказа глаза шейха то расширялись от суеверного страха, то яростно вспыхивали но в конце его острый ум отбросил уж с бассейна и храмовых переходов и сосредоточился на опасном исходе. «Сила зла в руках колдуньи!» — воскликнул он. «Мой повелитель убил обитателя, но его серое изображение перепоясывает колдунью. Когда мы выйдем на битву с ней, наши воины Бениассур могут предать нас и перейти на ее сторону». Они должны остаться, чтобы охранять город беннат Мы объединимся с садитами полей и присоединим к ним их соплеменников из города. Этого более чем достаточно, чтобы сокрушить тигру и ее скотоводов. Пошли всадников в долину, чтобы поднять земледельцев. — Посыльные уже отправлены, — ответил Дриси. — Хорошо, — сказал Обрайн. Теперь я посмотрю, где львица собирает свою волчью стаю. Он сел в моноплан и взлетел. Когда перед поднимающейся птицей машиной долина расширилась, летчик стал летать из стороны в сторону, вглядываясь в освещенные луной поля и рощи в поисках следов воинов-скотоводов-султанши. Дважды он видел всадников, скачущих вверх по долине. У ворот, окруженных стенами деревень, собирались вооруженные люди. Но это все были воины Бенеат. Ни следа Бениассур он не видел, пока более широкая дуга не привела моноплан к горным пастбищам на склонах высоко над дорогой к проходу Нуадитов. Холодный блеск луны на сотнях копий привлек внимание у Убрайна к длинной колонне всадников на тропе. Они галопом двигались к ущелью прохода. Это, вне всякого сомнения, враг, которого он ищет. Дикие всадники высокогорий. Через несколько секунд он увидел тигру, скачущую в голове колонны. Рядом с ней скакал ее черный жеребец без всадника. Убрайн сжал зубы. Он должен выполнить свой долг. Прикосновение к штурвалу повернуло самолет вслед за султаншей. Обрайн достал пистолет. Но осторожные скотоводы заметили широкие крылья его машины на несколько секунд раньше, чем он блеск их копий. И теперь скакали вперед, чтобы окружить свою предводительницу. Не обращая внимания на тучу стрел, поднявшихся ему навстречу, Обрайн снизился к началу колонны и летел всего в нескольких ярдах над головами свирепых воинов. Он не может стрелять, пока пропеллер перекрывает ему линию огня. Десяток бронзовых щитов прикрывал Султаншу, а он пролетел так близко, что смог выстрелить только три раза. Упали лошадь и всадник, но тигра оставалась невредимой. Посмотрев на моноплан, Обрайн удивился, что ему удалось уцелеть. Эти всадники с раннего детства учатся стрелять из луков. Лучники, привыкшие попадать в птиц, не промахнутся по большой птице-машине. Крылья в дырах и несколько стрел проткнули дно кабины. Если бы лучники верно оценили скорость машины, пилот был бы утыкан стрелами. Возможно, стрела ударилась о лопасть пропеллера или пробила топливный бак. Убрайан развернул самолет и полетел к городу башни. То, что ему было нужно, он узнал. Тигра и ее всадники бегут к ноадитскому проходу. Кроме того, он знал, что глупо лететь над такими искусными лучниками. И последнее, но тоже очень важное. Он узнал, что пули его пистолета не пробьют несколько бронзовых щитов, которые к тому же держат под разными углами. Сейчас Тигра в безопасности, и он правильно поступит, если позаботится о моноплане. Полет назад прошел без происшествий, но брайан еще больше удивился, когда сел на крышу храма и подсчитал, сколько стрел торчит из фюзеляжа и крыльев машины. Пробит главный бак с водой, а также один бак с горючим, но тут ему повезло, бензин из этого бака уже истрачен. Он осмотрел другие баки, прежде чем отсоединить бесполезный теперь бак для воды, и начал выдергивать или обламывать стрелы. Осталось немного больше горючего, чем он потратил на перелет от Адана к развалинам в пустыне и через океан песка к чаше. Это открытие встревожило его. Больше никаких второстепенных полетов. Он должен беречь каждую каплю драгоценного бензина для неизбежного возвращения через большую пустыню назад, в свой мир.